Глава 23. Малое пламя Инферно или Мощь самих богов в руках жалких смертных Мне было не особенно жалко ни бездонную сумку и ранга, ни десяток мер еды, что было в ней. Ни жал, что я подарил этому недалекому наивному глупцу. Но мне было почему-то откровенно жаль этого молодого мага. Не знаю даже почему. Особенно если учесть, как много крови на моих руках. И ведь не всегда эта кровь принадлежала воинам или даже взрослым существам. Война есть война. Иногда приходилось вырезать целые деревни с мирным населением, собирая драгоценные очки системы для нашего лорда. Но вот так, хитростью или подобным коварством, я еще никого и никогда на смерть не посылал. Было в этом что-то гадкое, неприятное, подлое, недостойное настоящего воина. Слишком уж все это походило на интриги ненавистных мне аристократов, с их бесконечными многоходовыми подлостями и подковёрной игрой. Наверное, мне было не столь жаль конкретно Татале Массоа, сколь неприятен сам по себе способ его казни. И даже то, что это требовали обстоятельства совсем не улучшало моего настроения. Но при всем при этом, если бы я просто разорвал его прямо сейчас своими же руками, это вообще не вызвало бы во мне никакого сожаления. Старость, наверное, просто пришла в мое усталое сердце, несмотря ни на какие характеристики. Хотя совсем не факт, что у Таталема получится выполнить мои инструкции. «Вполне возможно, его уничтожат еще на подходе. Но тут мне остается уповать только на судьбу. Ну и на то, что никакой противник такой тактический маневр попросту не сможет предвидеть и предвосхитить. Да и мощь, применяемого артефактом заклинания, все таки непомерно избыточна. А вот почему я вообще решил, что у межмировых врат кто-то будет нас ждать?» Тут, как мне кажется, все довольно очевидно. Насколько я знал Цева и его навыки, шансы поймать этого скользкого продуманного гоблина, у кого бы то ни было, отсутствовали напрочь будь ты хоть десять раз рыцарем смерти или даже с самим Калахором. И судя по тому, что чувство тревоги меня одолевает все последние дни все сильнее, то это может значить лишь одно: что армия Нежити из города халод «Попросту нечем заняться, и они решили год, а может и два, постоять на страже межмировых врат. И действительно, питаться им не нужно, спать тоже, а само понятие потерянного времени для них недоступно. По правде говоря, это не совсем моя догадка, просто с десяток лет назад подобная ситуация уже происходила». «Врата были временно заблокированы на небольшой срок». Именно так в тот раз выразился представитель нежити. А по факту эти бессмертные твари блокировали торговлю на протяжении целых пяти лет. Небольшой срок, правда же? Нет, конечно, старшим офицерам все же удавалось производить обмены и при столь сложных обстоятельствах, но разговоров все равно было много, даже среди рядовых солдат. И несмотря на это, про такую массовую торговлю с живыми существами для проведения ритуалов я точно никогда не слышал. Ведь одно дело — купить наложницу, ну или слугу, просто чтобы пользоваться их руками, ну или еще чем-то, и даже, возможно, их навыками. И совсем другое, если живого гоблина используют для богомерзких ритуалов. «Это противоречит главным постулатам нашего бога, великого Антероса. За такой жрецы точно накажут не хуже, чем за кражу священных очков системы». «Был, конечно, еще шанс, что опасность меня поджидает с другой стороны врат в лице бесчисленных полчищ инсектоидов». «Да, шанс такой присутствовал. Но в отличие от нежити, жуки бесконечно стоять на страже межмирового портала не смогут. Ведь им нужно и есть, и спать. Да и к чему это им? Инсектоиды в принципе не имеют понятных нам чувств или логики, ну, кроме насыщения, наверное. Даже их могучие существа Сиранга обладают поистине странными желаниями и целями. Но это если судить по моим меркам, как гоблина. Да и в любом случае, если это так, Алемсо не станет использовать алхимическую смесь и либо вернется к нам, либо просто дождется нашего прибытия. И если мое чувство тревоги начнет разрываться прямо перед зеркальной рябью портала, тогда и буду думать, как поступить дальше. Но в этот вариант событий я, если говорить честно, почему-то не верил совсем. Как и очень сомневался, что даже такое могучее заклинание, как «Малое пламя Инферно», сможет полностью развоплотить военачальника города Халуджарем Калахора. Поэтому я очень надеялся, что этого монстра там попросту не будет. Ведь негоже, целому военачальнику просто сторожить какие-то врата. А с более слабыми представителями «Рыцарей смерти» данные чары справятся без особого труда» так как вся мощь заклинания «Малое пламя Инферно» заключалась не в самом взрыве и его чудовищной силе, а в том факте, что разрушающий все на своем пути огонь будет бушевать порядка десяти минут. Поэтому никакие навыки защиты или даже воскрешения после гибели не способны противостоять этой столь долгодействующей, всепоглощающей огненной стихии из самых нижних миров.